И он затопал бушмаками по трапу, спустился вниз и, подпрыгивая на ходу, направился к полупутре. Уже стемнело. Оба Солнца планеты сели почти одновременно, только с разных сторон горизонта, и потому над космодромом пылали два заката, один красивее другого. И я подумал, что все-таки нельзя думать о людях плохо. Вот Толстяк, например, настоящий энтузиаст биологии, и не пожалел подарить нам такое редкое животное.